— осведомился Коэн. — Нам явилось откровение. Теперь улыбка Коэна стала широкой, как мир, и несколько более опасной. — Наверное, нам пора идти, — нервно заметил недобор. За их спинами на улицу высыпала целая компания звезднолобых. — Мне что-то захотелось кого-нибудь убить, — все еще улыбаясь отозвался Коэн. Звезда велит, чтобы диск был очищен, заявил Звезднолобый, отступая назад. Звезды не разговаривают, отрезал Коин, вытаскивая меч. Если ты меня убьешь, на мое место встанет тысяча! предупредил Звезднолобый, приникая спиной к стенке. Ага! рассудительным голосом подтвердил Коин. Но суть-то не в этом.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 Завернув вместе с мрачно хрюкающим недобором в разрисованную багровыми звездами таверну, он с легким вскриком боли вскочил на стол, пронесся по нему, тогда как недобор, следуя за героем, шаг в шаг пробежал, не пригибаясь снизу, спрыгнул на другом конце, пинками проложил дорогу через кухню и вылетел в очередной переулок.